Глава 7. Последний бал самый трудный. Веселая ситуация выходит. Прокомментировала мой рассказ Мырма, растягиваясь на покрывале и уставившись на небо, но не переставая хмуриться. На следующий день, после разговора с Кнером Ликасом, я собрала подруг в саду, чтобы обсудить проблему. Согласна, все это весьма неприятно. Кивнула шарта, беря из корзины для пикника яблока. «Получается, что победительница будет чем-то вроде игрушки?» Но это слишком сильно сказано», — не согласилась я, садясь в позу лотоса и пытаясь привести нервы в порядок. «Первые пять лет кто-то из нас будет единственной девушкой принца, а с каждым новым отбором число увеличится». «Мерзко», — скривилась Кира. «Все же сукубы, несмотря на свой нрав, предпочитают не делиться». «Рин, а тебя не смущает, что ребенок забирает лишь качество отца?» «Ты о чем?» Я перевела взгляд на подругу, пытаясь уловить мысль. Неужели от матери совершенно ничего не достается? Такого просто быть не может. И если у повелителя несколько детей, что становится с ними? Они получают государственные посты. А их дети? Не унималась подруга. Сама посуди, сколько у повелителя может быть внуков? Их-то куда девают? Мы замолчали, пытаясь найти ответ на вопрос. Кира была права, слишком много народу на столь малое количество должностей. Значит, по-любому половина просто не доживает до вступления в должность. Интересно, какая у них статистика смерти? Ты права, согласилась я с подругой. Детей много для столь небольшого королевства. Значит, многие просто погибают или их устраняют. Как думаешь, много таких?» Тихо вздохнула Мырма, прекрасно понимая, что попасть в гарем означает очень большие перемены. Без понятия, пожала плечами я. «Тут надо лезть в закрытый архив или к кому-то с вопросами, но, думаю, смертность у них большая». «Тогда пошли», — начала подниматься Кира. «Куда?» — я непонимающе посмотрела на нее. «В архив?» «Мне вся эта ситуация совершенно не нравится. Должен быть способ отказаться от контракта». Я переглянулась с остальными, и девочки кивнули. Им тоже хотелось оказаться подальше отсюда. «Что ж, мысль довольно здравая». Вчетвером легче исследовать документы, и можно быстрее найти ответы на интересующие нас вопросы. А ведь я еще не говорила подругам про зелье и мои подозрения. Если их сложить с тем, что мы сейчас имеем, то можно предположить, что кто-то затеял сменить власть. А что, принц умер? Да здравствует принц. Ведь есть же кем его заменить. И кстати, кто должен наследовать трон, если основной наследник умер? Хм, нет. Не нравится мне все это. Об этом месте я узнала совершенно случайно. Все же подслушивать иногда полезно. Один раз, будучи в библиотеке, я услышала, что посетитель пришел за очень редкой книгой и попросил допуск в спецархив. Мне даже удалось проследить, где находится это место. Его особо не прятали, но чтобы попасть внутрь, нужно было набрать определенную комбинацию на светящейся панели. Наверное, в тот день боги были на моей стороне, так как ракурс, которого я наблюдала за происходящим, позволял увидеть, какие именно цифры нажимал библиотекарь. Оказавшись в архиве, мы сначала слегка растерялись. Ведь непонятно, что надо искать. Но потом решили взяться за историю. Это самый достоверный способ найти нужное и свериться. Каждая взяла себе по толстой книге и принялась выписывать нужные сведения. Мы решили составить генеалогию и понять, что и как. А еще меня интересовало, прибежит ли сюда советник. Вдруг наша компания опять полезла в опасные книги. Но моим мечтам было не суждено сбыться, он так и не явился. Жаль. Через два часа поисков и споров мы смогли привести все к единому знаменателю, и он нас не сильно радовал. Если не вдаваться в подробности, то до восхождения на престол из пяти сыновей доживал один, максимум два. А остальные умирали, причем загадочным образом. Получалось, что борьба за трон все же была, но не афишировалась за пределами дворца. И если кто-то из нас попадет в горе, то придется столкнуться не только с завистью других девушек, но и возможностью отправиться на тот свет. Ведь даже нахождение в гареме не гарантирует, что тебя не попытается убить очередная фаворитка. Мда, настоящий гадюшник. Я в очередной раз убедилась, что мне тут не место. Да и подруги приуныли. Нужно найти способ избавиться от контракта и как можно скорее. Так как у меня экземпляра не было, то я попросила договор у Киры и отправила своему доверенному лицу, чтобы тот смог найти лазейки в договоре. Пришлось подкупить одну из служанок и взять с нее клятву о неразглашении. а также о том, что она действительно это сделает, а не выкинет документ за ближайшим углом. Дело это не быстрое, поэтому придется набраться терпения. А пока можно заняться подготовкой к празднику Сукуба. Кира была следующей на очереди и, судя по горящему взгляду, задумала что-то нереальное. И я была рада ей помочь. Будет лишний повод упасть в глазах принца еще ниже. Первым делом занялись обустройством самого зала. Так как демоны живут в подземном мире, то мы создали именно эту иллюзию. Горы с красноватым отливом, лава под ногами, специально сделанные дорожки для прохода и небольшие островки, где можно разместиться. Можно было подумать, что мы находимся в жерле вулкана. Мне понравилось. Столы и прочую мебель сделали из камня, а сверху положили подушки для мягкости. Из закусок предпочтения отдали мясу с кучей всевозможных специй. Ммм, мое любимое. Также на столах будут овощи, нарезки и фрукты. Напитки самые разнообразные. Вино, сок, вода и огневка. Аналог самогона. Я ее пробовала, но очень давно, и должна признать, что напиток хорош. Когда приготовления были закончены, мы отправились привести себя в порядок. «Рина, ты же меня любишь?» Издалека начала подруга, заставив меня взглянуть на нее пристальнее. Обычно после этой фразы шло что-то невообразимое. «Что ты хочешь?» – смиренно спросила я, понимая, что ее просящему взгляду отказать будет сложно. «Можешь одеться, как и я?» «Это как?» – не поняла я. «Ну...» – замялась она. «Я сейчас к тебе зайду, и мы вместе оденемся, хорошо?» В глубине души мне стало неуютно, но подвести подругу я не могла, поэтому кивнула и направилась в свою комнату, гадая, на что подписалась. Кира могла придумать многое, и это пугало. Но с другой стороны, это должно быть весело. Я нанесла легкий макияж, сделав акцент на глаза, а волосы подняла в высокий хвост. Осталось дождаться наряда. «Я это не надену!» заявила Кири, рассматривая принесенные вещи. Назвать это нарядом можно было с большим трудом. Две полоски ткани и туфли на высоком каблуке. «Рина, ты обещала!» Надула она губы и попыталась пустить слезу, но безуспешно. «Кира, в этом вообще ходить нельзя!» Но я же хожу!» Возмутилась демоница, демонстрируя свой наряд. Черный топ на тоненьких бретельках, открывающий живот и такого же цвета юбка. Правда, наклоняться в ней не стоит, а то все белье наружу вылезет. Мне она принесла такой же наряд, но синего цвета. Надевать было стрёмно. Все же мы не в бар идем, а на приём. «Нурина! Поддержи меня!» Законючила подруга, прыгая вокруг. «Принц точно отстанет, когда тебя в таком увидит!» Или наоборот, не разделяла ее взглядов я. «Повелитель не одобрит тебя!» Не унималась она, протягивая топ. «Будущая королева должна быть безукоризненна, К тому же твой наряд точно понравится советнику!» «А он тут при чем?» – удивилась я, натягивая юбку. «М-да, в такой придется за своими движениями следить, а то кому-то будет весело». «Ой, да ладно тебе!» – махнула рукой демоница, не обращая внимания на мое удивление. «Он же явно тебе нравится!» «И?» «И ты ему!» – окончательно убила меня ее логика. «Иначе бы он к тебе так часто не бегал!» Я решила промолчать, чтобы не вдаваться в подробности наших с Тобиасом отношений. Он скорее тихо ненавидит меня и мое любопытство. Ведь я заставляла его побегать и напрячь мозги лишний раз, а ему и без меня работы хватало. Но позлить советника я никогда не откажусь, так что посмотрим на его лицо, когда он увидит мое одеяние. До зала мы дошли в плащах, чтобы не шокировать прислугу. А уж там скинули их и пристали во всей красе. мырма и Шарта подняли большие пальцы вверх, выражая полное одобрение, а вот Эмили чуть губу от злости не прокусила. Сама она была в облегающем черном платье, прекрасно подчеркивающем ее фигуру. «Лично я не видела повода для зависти». Прозвучали фанфары, открылась дверь и вошли гости. Брови советника высоко взлетели, и я мысленно поаплодировала себе. Остальные тоже были удивлены столь фривольным нарядом. Но мы старались просто не обращать на это внимания. У демонов и не в таком ходят. Принц опомнился первым, подошел и галантно поцеловал руку Кире, не забыв при этом опустить глаза в декольте. Затем настала моя очередь. От его пылающего взгляда мне стало не по себе. Я пару раз успела пожалеть, что согласилась на это, но отступать поздно. Когда народ расселся по местам, я вздохнула свободнее. Вот только сегодня мы были втроем. Кире пришлось сесть с принцем. Эльвария, Эмили и Аманда сидели за соседним столиком. Дриада выглядела уставшей и вялой. Мне стало ее жалко, так как я догадывалась о причинах. Она была темной, и ей требовалась пища для существования. Здесь же энергетическая подпитка не спасет. Вообще не понимаю, зачем ее сюда притащили. Толку-то никакого нет. Неужели никто не видит ее состояние? Интересно, а что будет, если кто-то из участниц заболеет? Тут лекарей предоставляют? Публика радовалась возможности попробовать экзотические блюда, но не забывала постоянно кидать на нас заинтересованные взгляды. Не отставал от них и тот загадочный мужчина, с которым я танцевала. От него у меня мурашки по коже бежали, но браслет помогал, и я чувствовала себя намного увереннее». Главное, чтобы он близко не подходил. Хотя мне надо проверить свою теорию, а для этого я должна приблизиться к нему вплотную. Что за невезуха? Советник же прожигал нас Кирой взглядом, и добрым его назвать нельзя. Но ведь мы ничего плохого не сделали. Глядя на подругу, я понимала, что приключения еще не закончились. Чувствую, я пожалею об этом вечере. И не зря я так думала. В качестве развлечения Кира устроила традиционные демонические танцы, и назвать их невинными язык не поворачивался. Плавные движения, резкие взмахи руками и ногами, прогибы в спине и прочие элементы танца заставляли мужчин капать слюной, а женщин возмущенно хлопать ресницами и скрежетать зубами. Кира одна танцевать не стала и привлекла к этому меня, ведь еще в академии мы любили дразнить ребят этими танцами. Первую пару минут мне было немного неуютно и даже неловко, но потом я вошла в ритм и дело пошло. Под конец нам аплодировали, правда, в основном мужчины. Нам было приятно. «Вы просто молодцы!» Похвалила нас Мырма, когда мы сели за стол, чтобы утолить жажду. В ее глазах было восхищение и ненамека на возмущение. «Спасибо!» – поблагодарила Кира, отставляя стакан. «Хотите, и вас научу!» «Не-а!» отмахнулась Арчанка и подмигнула мне. «Меня за такие танцы насмех поднимут. У нас другие законы!» «Танцы с булавой?» – уточнила я и получила кивок в ответ. «Я как-то их видела и должна признать, что это впечатляет!» «Благодарю!» – заулыбалась Мырма и оглядела зал. «Гости уже пришли в себя от нашего танца и тихо обсуждали увиденное. Я чувствовала злые и завистливые взгляды женщин, но тут надо просто абстрагироваться от обстоятельств и наслаждаться моментом. Хорошо, что сегодня нет совместных танцев с мужчинами. Боюсь, я бы такого просто не выдержала». Остаток вечера прошел спокойно и без происшествий, и, и ближе к полуночи я уже мирно сопела в своей кровати. «Ты спишь?» Ворвался в мое сознание возмущенный голос Киры, и я тут же лишилась одеяла. «Отвянь!» — рыкнула я, пытаясь забрать обратно свое покрывало, но подруга успела отбежать подальше. «А меня к себе советник вызывал», — сказала она, и сон как рукой сняло. «Рассказывай!» Я села на кровати и уставилась на демоницу. Та улыбнулась и сделала вид, что не слышит меня. «Кира!» Сейчас она подошла к кровати и, протянув мне одеяло, села рядом. «Если кратко...» то меня ругали за столь фривольный вид. Даже объяснение, что в этом у нас ходят, не сильно помогло. Ого, удивлена, что советник вызвал лишь ее, а не нас обеих. Неожиданно. А про меня он ничего не говорил. Я слегка наклонила голову к плечу и посмотрела на Киру. Не, кажется, ему было не до этого. Он вообще выглядел сильно озадаченным, и мне показалось, что ему есть над чем подумать и без наших шалостей. Возможно. Протянула я и улеглась. Демоница хмыкнула, пожелала мне приятных сновидений и удалилась. Но, к сожалению, сон как рукой сняло. Пришлось встать и умыться. После завтрака решила немного погулять в саду. Других дел не было, а идти в лабораторию мне совершенно не хотелось. Погода была просто великолепной. Тепло, солнечно. Из-за обилия цветов в воздухе витал приятный аромат. Обведя взглядом окрестности, заметила Аманду, обнимавшую одно из деревьев. «Привет!» – поздоровалась я. «Ты как?» «Привет!» Слабо улыбнулась Дриада и хотела отойти от дерева, но я ее остановила. «Магическое истощение!» Уточнила я, и она кивнула. «Совсем плохо!» Дриада лишь подняла на меня глаза, и я все поняла. Выглядела она не самым лучшим образом. Кожа практически прозрачная, глаза впали, волосы словно лоскуты тусклой ткани. И куда смотрит прислуга вместе с охранниками? Она ведь не создана для такой погоды и общества. Ей нужно болото и темнота, а также деревья. «Дай руку», — приказала я, и Аманда, даже не спрашивая, зачем, протянула ладонь. Я начала делиться с ней жизненной энергией, передавая потоки. Конечно, после этой процедуры я буду еще часа три ходить как овощ, но бросить девушку в такой ситуации не могу. Она и так на грани. Пара минут, и Дриада слегка оживилась. Моей энергии ей хватит на сутки, а потом все станет как раньше. И делиться с ней я больше не смогу. Это слишком опасно, в первую очередь, для меня. Но зато я знаю, с кем нужно поговорить на данную тему. «Спасибо», — искренне поблагодарила Аманда, когда с передачей энергии было покончено. «Тебе сейчас лучше полежать», — предупредила я, стараясь справиться с поступающей тошнотой. Дриада кивнула и направилась в свои покои, а мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не упасть в обморок. Слишком много энергии отдала. Сейчас меня нехило поташнивало и голова кружилась. Мда, вот тебе и помогла ближнему. Теперь бы самой на больничную койку не попасть. Хотя это лишний повод остаться без жениха. Ладно, нужно добраться до советника и сказать ему пару слов. Идти пришлось медленно. Я старалась не делать резких движений, потому что каждый шаг отдавался в голове болью. Рядом с дверью его кабинета охраны не наблюдалось, и меня это удивило, ведь в прошлые мои визиты кто-то обязательно стоял. Постучалась, дождала приглашения и вошла. Советник был не один, напротив него сидела цветочек. Так я про себя назвала девушку, вечно меняющую цвет волос. Она одарила меня неприязненным взглядом, кивнула Тобиасу и вышла из кабинета. Я доковылела до кресла и осторожно опустилась в него. «Кнера, с вами все хорошо». Интересовался советник, до этого молча наблюдавшись за моими действиями. «А по мне не видно?» – прошипела я, хватаясь за голову. «Позвать лекаря?» – в его голосе послышалась забота. «Лучше предоставьте его Аманде!» – я выпрямилась и посмотрела ему в глаза. «Вы видите, в каком она состоянии? Мне пришлось делиться энергией. Еще максимум неделя, и у вас будет труп!» «Все так плохо?» – нахмурился советник, прожигая меня взглядом. «Отправьте к ней лекаря, и он вам подробно расскажет, где вы оплошали», – не стала лукавить я. «Меня такая ситуация совершенно не радовала. Последний раз я себя так погано чувствовала после сдачи всех экзаменов экстерном». «И что от вас эта девица хотела?» «Кнера, может, вам лучше пойти прилечь, а не забивать столь красивую голову ненужными знаниями?» – сказал он мне, словно провинившемуся подростку. «И я обиделась». Кранты гоблинам, честное слово. Я тут стараюсь, помогаю, а меня каждый раз разворачивает носом к стенке. Хорошо, пусть сам разбирается со своими проблемами и не лезет потом с просьбами. Я даже на его вопрос отвечать не стала, просто осторожно поднялась с кресла и направилась к двери. Прощаться с ним не намерена. Пусть теперь только сунется с вопросом. С трудом добравшись до своей комнаты, разделась и легла в кровать. Сейчас самое лучшее для меня это сон, и как можно больше. Можно, конечно, приготовить энергетический напиток, но сил на это совершенно нет. Придется обойтись старым, проверенным способом. Очень надеюсь, что этот дуболом додумается позвать лекарей и помочь дриаде, хотя с него станется и не поверить мне. Не знаю, сколько я проспала, но меня разбудил настойчивый стук в дверь. Пришлось сползти с кровати и открыть. Голова раскалывалась, и мне хотелось лишь спать. За дверью стояла служанка со стаканом энергетического напитка. Сказала, что советник просил мне передать. а также зайти к нему, когда станет легче. В первое мгновение я даже растерялась. Надо же, у него совесть проснулась. С трудом верится. Каюсь, я даже проверила напиток своим кулоном. Мало ли. Вдруг я так надоела советнику, что он решил меня по-тихому убрать. Нужно быть готовой ко всему. Проверка никаких вредных примесей не нашла, поэтому я выпила и сразу почувствовала себя намного лучше. Но идти на ковер к Тобиасу не хотелось. Левой пяткой чую, что ни к чему хорошему это не приведет. С другой стороны, откладывать тоже не имело смысла. Он ведь может и сам прийти в гости, особенно в неподходящий момент. С него станется. Пришлось собрать волю в кулак и идти навстречу очередному скандалу. Почему скандалу? Да мы с ним по-другому общаться не умеем. Видела бы это мамуля. Мне пришлось бы очень туго. Перед тем, как выйти, посмотрела в зеркало. зомби краше выглядит. Но вдруг это мне поможет не получить по шее? Дошла, постучалась и вошла. Он тут же указал на кресло. Села и уставилась в окно позади него. Начинать с первой не собираюсь. Тот тоже не спешил порадовать меня причиной вызова. Забавно. Сидим, молчим и изучаем особенности кабинета. Ничего интересного. «Хм!» – услышала я и посмотрела на него. «Кнера, Катрина, я должен перед вами извиниться». У меня аж глаза округлились от такого заявления. «Вы помогли нашей гости, в то время как остальные бездействовали». Продолжил он, делая вид, что не замечает моего удивления. Король просил передать вам благодарность и поощрить. Что с Амандой? Я проигнорировала протянутый мне объемный кошель. Деньги интересовали меня в последнюю очередь. Она выбыла из конкурса и отправлена домой. Я могу идти или есть еще новости. Мой голос был холоден, как лед. Не стоило мне деньги предлагать. Я не из корысти помогла Дриаде. Не смею вас больше задерживать. Произнес советник, и я тут же встала с кресла. «Кнера, Катрина, вы забыли свое вознаграждение», — услышала около двери. «Засунь его себе в...» Хотела сказать «я», но промолчала и вышла из кабинета. Мне было обидно. Если бы он сказал все это мирно и без кислого выражения лица, то я бы еще подумала. Но мне преподнесли это как одолжение за проделанную работу. Нет, такое мне совершенно не нравится. А еще меня немного огорчила новость об уходе Аманды. «Теперь нас осталось всего лишь шестеро, и это плохо». Выбор стал меньше, а конкуренция возросла. Я бы вот тоже не отказалась очутиться дома или где-нибудь в другом месте, подальше отсюда. Но способов не так уж и много. Особенно после того, как со мной связалось мое доверенное лицо и сообщило, что договор составлен очень грамотно. Найти лазейку просто невозможно, и уйти с конкурса можно лишь по тем причинам, которые там указаны. Нам с Кирой они не подходят, думаю, что и нашим подругам тоже. Остается только сделать так, чтобы принц выбрал Эмили или Эльварию. Но как? Ладно, посмотрим, что будет происходить на балу у принцессы. Мне очень интересно, что она придумает. Следующие два дня пролетели незаметно. Советник пытался вручить мне деньги через прислугу, но я отказалась от вознаграждения и не стала называть причин. Пусть помучается немного. Пару раз мы с девочками устраивали тренировки, чтобы хоть как-то размяться. Они, конечно, тоже расстроились из-за ухода Аманды, но понимали причины такого поступка. А вот Эльвария эти дни прямо-таки светилась. Еще одна соперница меньше. Как же тут не радоваться? Мне порой хотелось оттаскать ее за волосы, но драка ни к чему не приведет. Приходится сдерживать свои порывы и мило улыбаться. Хотя у меня закрадывались мысли, что будет, если устроить потасовку? Поругают, оставят без ужина или выгонят? Мда, представляю лица родителей. Когда меня вернут домой за недостойное поведение? И вот подошло время последнего приема. Лвария закрывала парад невест и обычаи встречи гостей. Я до последнего не знала, что от нее ожидать. Принцесса в какой-то мере была для меня загадкой, с виду вроде маленькая, милая и слишком вздорная. Но порой ее взгляд был очень даже выразителен и кровожаден. Думаю, сегодняшнего дня она ждала долго, ведь у нее есть возможность посидеть за одним столом с принцем и насладиться его обществом. После конкурса, на котором мы декламировали стихи, тот старался держаться от нее подальше, боялся, наверное. Я бы на его месте была насторожем. Я решила надеть то же платье, что и на свой дебют, только не стала слишком сильно затягивать корсет. Волосы собрала высокий хвост, минимум косметики и можно идти. За мной забежала Кира в просторном платье сливового цвета, очень напоминающем балахон. Неужели выговор, сделанный советником, так на нее повлиял? Или она решила залечь на дно на некоторое время? По дороге мы встретили подруг. Те себе не изменили и были в своей обычной одежде. Вот таким составом мы направились в зал, где должен был состояться прием. Лучше бы я в комнате осталась, честное слово. Помещение было украшено в бело-розовых тонах. Ленточки, кружева, подушечки и прочая гадость, ядовитого цвета. Брррр. Столы ломятся от еды и напитков. Шуты в разноцветных одеждах и с бубенчиками на колпаках и музыканты. Но это не самое страшное. Когда я увидела Эльварию, то чуть инфаркт не словила. На ней было платье ее любимого цвета, хотя платьем это можно назвать с трудом. У меня ночнушка приличнее выглядит. Вырез с сердечком, отороченный пухом, тоненькие лямочки, пышная юбка до середины бедра и игриво показывающиеся из-под подола очаровательные белые чулочки с красной окантовкой. Туфли на высоком каблуке. Если учесть ее походку больной гусыни, то на каблуках она ходит редко. На голове море кудрей. Слева прицеплен бант. Про количество косметики я вообще молчу. Хорошо, что мы пришли раньше принца. Мне очень хотелось увидеть его реакцию. Мы выбрали стол поближе к входу и стали ждать. Кира еле сдерживалась, чтобы не заржать в голос. «Рина, это ты виновата», — заявила она, даже не глядя на меня. Остальные девочки закивали. «Почему?» — крайне удивилась я и перевела взгляд на подругу. Помнишь, в чем мы были на моем приеме? Она просто постеснялась одеться так же, воспитание другое. Думаешь? Я повернулась к принцессе. Мне показалось, что в словах подруги есть резон. Неужели Эльвария таким образом решила покорить принца? Мда, бедный принц. Прозвучали фанфары, возвещая, что правитель явился на бал. Все гости, в том числе и мы, замерли в ожидании. Эльвария расплылась в приветливой улыбке и повернулась к нам спиной. Главное, чтобы она не наклонялась, прошептала Кира. Следует отдать должное повелителю, он умеет держать лицо. Секундный шок и снова невозмутимое лицо. Королева тоже быстро справилась с эмоциями, а вот принц был в недоумении. У него даже левый глаз задергался. Честное слово, как его перекосило от счастья словами не передать. А наша блондинка решила поклониться, явно забыв, какое на ней платье. Через секунду большая часть придворных могла наблюдать кружевной нижний наряд принцессы. Кто-то не выдержал и хихикнул. Ильвария, быстро сообразив, в чем дело, покраснела, тут же выпрямилась и с улыбкой проводила гостей к столу. Начало вечера получилось весьма запоминающимся, что будет дальше, я просто боялась представить. Моя фантазия ушла в отпуск, но обещала вернуться как можно скорее. Ладно, пока можно насладиться угощением, тем более, что его тут много, да еще и весьма разнообразного. Мясо, салаты, картошечка со шкварками, нарезки, овощи и фрукты. Алкоголь тоже на любой вкус, и есть чем поживиться. Мы с подругами переглянулись и, не сговариваясь, выбрали самогон. После увиденного он был нам чрезвычайно необходим. Мне еще хотелось увидеть реакцию советника, но я старалась не смотреть в его сторону. Меня все еще сжигала обида за этот чертов мешок денег. Цветочек в этот раз расположилась за соседним столом и всячески строила принцу глазки. Он старался не замечать, но я видела, как их взгляды пересекались, готова поспорить, что там не просто симпатия. «Хорошо еще, что моего обольстителя на горизонте не видно. Стоило о нем подумать, как по телу прошла приятная дрожь. Что за напасть?» После сытного ужина принцесса устроила театральное представление. В центре зала появилась сцена, на которой развернулась мелодрама о любви и преодолении препятствий на пути к ней. Должна признать, актеры играли достойно, эмоции чувствовались как собственные. Некоторые придворные дамы даже всплакнули на особо грустных моментах. Лично я не ожидала от них проявления таких эмоций. Забавно и в то же время приятно знать, что они не отмороженные куклы в масках. А потом начались танцы. Принцу ничего не оставалось, как пригласить Эльварию. Та чуть из платья не выпрыгнула от счастья. Мы тихонько посмеивались и продолжили трапезу, но неожиданно нас прервали. «Могу я пригласить вас на танец?» Услышала я голос советника и чуть не поперхнулась соком. Повернулась, посмотрела на него и очень сильно хотелось сказать «нет». Но у Тобиаса был такой взгляд, что отказать не получилось. Пришлось мысленно дать себе подзатыльник и подать руку. Надеюсь, я об этом не пожалею. Мы присоединились к танцующим парам, но не спешили начать беседу. Лично я наблюдала за Эльварией. Та старательно прижималась к принцу и хлопала ресницами, облизывала губы. Его высочество стоически терпел все поползновения столь неадекватной особы и старался сохранить лицо. А Эмилия кусала губы от досады и не обращала внимания на соседа по столу, что-то ей увлеченно рассказывающего. «Кажется, вампиресса ревнует, и для нашей блондинки это может плохо кончиться». «Кнера, я должен перед вами извиниться», — прервал мои подглядывания советник. «Неужели?» — не удержалась от сарказма я, и мне совершенно не стыдно. «Да», — скривился он, словно съел что-то кислое. «Вы оказали всем помощь, а я был груб, и это непростительно». Согласна. С самым серьезным лицом сказала я. Можете извиниться. У Тобиаса лицо вытянулось от моей наглости. Видимо, ему раньше такого делать не доводилось. Ничего, все когда-то бывает впервые. Пусть почувствует себя на моем месте. «Катрина, прошу простить меня за дерзкое и недостойное поведение», произнес он, стараясь при этом не сильно скрипеть зубами. Я подумаю. Советник чуть не споткнулся, но вовремя среагировал. И мы продолжили танцевать. «А вы и язва», — заявил он, чуть плотнее придвигаясь ко мне. «Знаю, я постаралась вернуть прежнюю позицию, но не смогла, он был сильнее». «Если бы вы были моей фавориткой, то я бы придумал такое постельное наказание, чтобы вы думали прежде, чем говорить». Прошептал он мне на ухо, обдав горячим дыханием. «Теперь настала моя очередь запутаться в ногах, но сильные руки Тобиаса не дали упасть». Спросить, что он имел в виду, не успела. Закончился танец, и Кнер проводил меня к столику. Я села и уставилась перед собой невидящим взглядом. Сказанное им стало для меня полной неожиданностью. Оказывается, советнику нас горячий мужчина. И самое главное, что от его слов мне не стало мерзко, скорее наоборот. «Гоблин рыжий, кажется, я попала». «Рина, что случилось?» Ткнула меня в бок Кира, привлекая внимание. «Что?» Переспросила я, фокусируя на ней взгляд. Он тебя обидел? Ее глаза нехорошо загорелись. Нет, все нормально. Он извинился, и для меня это стало неожиданностью. Пришлось соврать. Пришлось соврать. Говорить об истинной причине не хотелось. После этого меня оставили в покое и принялись обсуждать бал. Теперь с принцем танцевала Эмили, а Эльвария старалась произвести впечатление на короля. Правда, тот сидел с постной миной и иногда отвечал на ее вопросы. Что-то мне подсказывало, что фавориткой она не станет. Хотя тут все зависит от принца. Главное, чтобы его выбор не пал на меня. Остальное я переживу. Интересно, а что за конкурсы будут дальше? Фантазия у организатора та еще. Можно ждать чего угодно. Потанцуем? В моем поле зрения появился тайный обольститель. Я тут же активировала защиту и пошла развлекаться. Тем более, что девочки тоже танцевали. Вы молчали вы. Я не веду бесед с теми, с кем не знакома. «Меня зовут Итан. А вы Катрина?» «Да». «Как вам вечер?» Проявил любезность он, кружа меня по залу, под злыми взглядами советника. Очень хотелось показать к Наруто язык. «Вечер прекрасен!» ответила я и попыталась найти взглядом Эльварию. Принц закончил танцевать с Эмилией, и теперь все трое сидели за одним столом. Могу сказать, что обстановка там была накаленная. Эльвария тихо бесилась, и глазами метала молнии. А Эмили снисходительно улыбалась. «Не к добру это!» «Вы сегодня выглядите очень обеспокоенной!» Вновь заговорил Итан, пытаясь привлечь мое внимание. «Хорошо, что его чары на меня больше не действовали, и я могла не опасаться каких-то неприятностей». «Ну что вы, все просто замечательно!» Улыбнулась я и посмотрела на него, просто немного устала от всех этих приемов. «Я знаю весьма действенный способ отдыха!» Прошептал он мне, надеясь на свои чары. «Вы инкуб?» В лоб спросила я, даже не думая юлить. Итан на мгновение замер и с удивлением посмотрел на меня, а затем в его взгляде появилось некое уважение ко мне. Странно. «Кнера, Катрина, вы весьма сообразительны», наконец ответил он, продолжая вести меня в танце. «Я наполовину инкуб, и насколько могу судить, мои чары на вас не действуют». Я кивнула. «Не подскажете, почему?» «Нет, пусть это останется моей тайной», решила позлорадствовать я. «И вообще, давайте на чистоту. Что вам от меня нужно?» «Может, я влюбился без памяти?» «Вы?» Я усмехнулась и с вызовом посмотрела на него. «Ваша натура не терпит моногамии, и влюбленность для вас скорее игра, так что давайте не будем вешать мне лианы на уши. А вы прямолинейны. Это значительно облегчает жизнь, знаете ли». Не стала лукавить я, осматривая зал. Танец практически закончился, и скоро я смогу вернуться к подругам. Не то чтобы мне совсем был неприятен этот тип, просто с ним я чувствовала себя некомфортно. Так что давайте на чистоту. «Мне нужна от вас помощь, но здесь неподходящее место для разговоров. Думаю, мы с вами еще встретимся». После этого он проводил меня к девочкам и в очередной раз заставил удивиться. «Вот почему всем от меня что-то нужно? Я вроде не героиня и не супермаг, но неприятности ко мне так и липнут. Хотя, должна заметить, в этот раз они очень даже симпатичные». Когда подошла к подругам, те пристально следили за столиком принца. «Что случилось?» Спросила я, садясь на стул и беря стакан с соком. Пить хотелось неимоверно. «Эмили и Ильва друг друга взглядами поедают», – прокомментировала Кира. «Мы поспорили, кто выиграет». «И еще интересно, не подерутся ли они», – добавила Мырма, ковыряя вилкой в салате. Ей такая еда была не по вкусу, впрочем, как и Шарте. Но Гномка хотя бы могла удовлетворить аппетит румяными пирожками, в то время как Арчанка их не любила. «Я перевела взгляд на соперниц и заметила, что те реально пожирают друг друга злыми взглядами». Атмосфера за столиком довольно напряженная, и все говорило о том, что назревает драка. Хм, а это было бы в самый раз. Даже не знаю, кто из них может победить. Я решила ненадолго отвлечься и перекусить. Положила себе на тарелку прожаренный кусок мяса, пару ложек салата и налила соку. Гости наслаждались вечером, танцевали, болтали и смеялись. Тобиас обсуждал с повелителем явно что-то важное, судя по их сосредоточенным лицам. А вот принцу приходилось нелегко, Он был вынужден отбивать атаки сразу двух девиц. Только я поднесла вилку к рту, как Эльвария заорала. «Ты гоблинша необщипанная!» Я повернулась как раз в тот момент, когда принцесса налетела на вампирессу и повалила на пол, хватая ее за волосы. Началась банальная женская драка. Крики, визги и махание руками с целью подпортить сопернице физиономию. Надо отдать ей должное, и Эльвария неплохо справлялась. Она оседлала Эмили и вырвала у нее клок волос. Но и вампиресса не сдавалась, а оцарапав принцессе Скулу. «Ставлю на Ильву», — сказала я подругам. «Ну, не знаю», — отозвалась Кира. «Я, пожалуй, поставлю на Эмили. Все же она вампир». «Эмили», — вторила ей Мырма, попивая вино и наблюдая за бесплатным представлением. «Мне кажется, у нее практики в этом деле побольше будет». «Эмили», — проговорила Шарта. «Люди слабее, а тут еще и мужик участвует как стимул. Точно, Эмили». В общем, кажется, я единственная, кто верит в принцессу. Просто люди обычно весьма сильны, когда им что-то требуется. Но больше всего меня поразило то, что никто из гостей даже не пытался помешать этой драке. Все просто стояли и смотрели. Советник тоже не стал их разнимать, а про принца я и вовсе молчу. Кажется, народу нравилось наблюдать за этим. Вряд ли у них часто выясняют отношения столь бурно. А тем временем драка набирала обороты, и платье Эльварии трещало по швам. Впрочем, как и у Эмили. Она ведь предпочитала обтягивающие наряды, и теперь это сыграло с ней злую шутку. Хотя вампиреса быстро разорвала его по бокам, тем самым дав себе свободу действий. Через пару минут мне эта мышиная возня надоела, и я решила ее прекратить. К сожалению, на столе совершенно не осталось кувшинов с водой. Но для меня это не было проблемой. Я взяла графин с соком. Подождав пару мгновений и убедившись, что никто на выручку не придет, встала из-за стола и пошла к драчуням. Недолго думая, плеснула в них соком, раздался виск, проклятия, но зато они отпрыгнули друг от друга. По залу пронесся разочарованный стон зрителей, причем по большей части мужчин. И тут до девушек дошла вся курьезность ситуации. Надо признать, выглядели они не самым лучшим образом. Волосы дыбом, платье в клочья, косметика потекла, царапины по всему телу. Красота одним словом. Выполнив свою миссию, я развернулась и направилась обратно к подругам. Те тайком показывали мне поднятые большие пальцы. как бы выражая согласие с моими действиями. Я слабо улыбнулась. С каждым днем мне нравилось тут все меньше. «Не хотите уйти?» – спросила у них. Девочки кивнули, и мы стали осторожно пробираться к выходу, пока советник отчитывал двух провинившихся девиц и разгонял остальных. «Да, вечер получился просто изумительным на сюрпризы. Боюсь представить, что будет дальше».